Глава тридцать девятая. Арина. «Куда пойдем? оживился Мартин. «Не знаю. Ты веди. Ты там мохнатика своего хотел показать. Или он еще спит?» «Спит. Его лучше не будить, а то он злится сильно тогда. Бросается на всех. Поморщился мальчик. А я внезапно поняла, что мне и без сомнительных знакомств довольно-таки неплохо живется. «О, а хочешь посмотреть древние фрески?» Они сохранились в старой части замка, предложил принц с воодушевлением, и я не смогла ему отказать. Мальчик тем временем потащил меня в какой-то тайный ход в темные пустынные коридоры. Ну, это по сравнению с замком Ваенгов, они темные, пустынные и грязные. Если вспомнить дом Маркенуса, то тут еще ничего так, уютненько, только паутины больше. Бр! Попутно Мартин указывал мне на фрески, изображенные прямо на камне. В большинстве они были посвящены ритуалам жертвоприношения или призыва кошмарных чудищ. Ничего себе увлечение для десятилетки. На одной стене я увидела изображение сравнительно молодого мужчины, чем-то неуловимо похожего на Мартина, и сидевшего у него на плече кавра. От неожиданности даже остановилась. «А это мой предок. Он тоже был некромантом. Представляешь?» Кстати,. Первый, кто хотел собрать все королевства в одну империю, пока его не остановили. Выпалил принца с гордостью и добавил чуть смущенно. Правда, он немножко помешался на своей идее и, создавая империю, больше рассчитывал пустить живых существ на корм своим творением. «Ага, в этом семействе с адекватностью всегда были проблемы. Я поняла. Так, надо срочно забирать мальчика от их тлетворного влияния. Вон Марка воспитываю». «Что я, некроманта не воспитая, что ли?» «Правда, и я на роль адекватушки не особо тяну». Раньше королевства были разрознены, заинтересовалась, поддерживая беседу. «Ага, пока император Аркенус не взошел на престол». На этих словах Мартин едва заметно передернулся. «И мне это совсем не понравилось. Мальчик при тех событиях наверняка еще даже не родился. Что такого ужасного мог совершить мой темный властелин, что ребенок опасается его...» От одних лишь рассказов. При том, что юного некроманта вряд ли вообще можно чем-то напугать. Тиран или не тиран? Вот в чем вопрос. А что ты говорил насчет поступков? Может, хоть ты скажешь, почему Аркенуса все боятся? Ты не знаешь? Мартин пораженно уставился на меня и тут же задумчиво кивнул своим мыслям. Поэтому так спокойно ведешь себя в его присутствии. Чего я не знаю? Что он сделал? Убил кого-то? Нервно хмыкнула, отчаянно хорохорясь. «Да». «Ну, это, наверное, нормально. Имею в виду, ситуации бывают разные». Пробормотала, глядя на абсолютно спокойного мальчика, в глазах которого промелькнуло сочувствие и не выдержала. «Что, так много народа убил?» Полный перечень можно узнать в летописи воцарения кровавого императора. В двух томах. Но там только ключевые фигуры, насколько знаю. Не всех туда внесли. Да и не до того, как-то было в те времена. Каждый беспокоился больше за свою жизнь. Охренеть! Охренеть! Выдры чернявая! Где ты есть? Я хочу обратно домой. Так, ладно, спокойно. Страшилока я знаю до черта. Наверное, это были его враги те, кто первый на него напал. Я попыталась улыбнуться непослушными губами. Но не верилось мне, что улыбчивый недоэльф позволивший мне щупать его уши, подаривший дракошу, утешавший меня во время истерики и, в конце концов, спасший мне жизнь, на самом деле тиран. Вот только в голове вновь возник первый разговор с Оливием, когда тот был уверен, что его казнят, и что в кабинете императора может находиться экспериментальная нежить. Да и с фаворитками не все чисто. «У, судьбинушка моя жестокая, по что ж ты меня с серийной убийцей свела-то, а?» Мне теперь спать в одной комнате с этим «У-у-у-у-у!» Об императоре Аркенусе, который на тот момент был советником эльфийского короля, все заговорили, когда он убил своего владыку, решив занять его место. Но эльфийского королевства ему было мало. Так образовалась империя, глухо ответил Мартин, пожав плечами. Историю пишут победители никогда не слышал. Все могло быть совсем не так. Все же упорно повторила продолжая оставаться на своем. Но победил император Аркенус. Почему же в таком случае не заставил всех замолчать и не рассказал правду, если она отличалась от общепризнанной? Заметил он резонно, и я не нашлась, что возразить. Чёрт, как-то это все так... Угу, даже слов не подобрать. И все равно не верю. Или просто не хочу верить, предпочитая обманываться. Прости, если разочаровал. Но рано или поздно... «Ты бы все равно узнала. А так знаешь, что ему нельзя доверять. И поворачиваться спиной. И лучше не перечить. Да и на глаза не попадаться на всякий случай». Задумчиво принялся перечислять Мартин список действий, которые помогут мне выжить рядом с Аркенусом. «О, слушай, а давай сбежим? В мире полно разнообразных кладбищ и тайных захоронений. Мы сможем скрываться там, и император тебя не найдет» я скептически покосилась на вододошувившегося мальчика безусловно мне было немножко сцикотно от всего что узнала но пока перспективы жить на кладбище и антисанитарии я боялась больше не пойми меня неправильно но ты вот на сто процентов уверен что все именно так как ты говоришь может что то не так понял мартин насупился но помолчав нехотя выдал можно пойти к Рисуэле, у нее узнать наверняка а насколько ее помню Вечно искала всевозможные упоминания об императоре, восхищалась им, могла цитировать по датам все его деяния. Вот уж кому известно о нем все. Из книг. Не лично. Поспешно уточнила. В конце концов, понятие желтая пресса по моему миру мне знакомо очень хорошо. Но вот только встречаться с явно неадекватной фанаткой Аркенуса, бредившей им, мне не очень улыбалось. Но да, из книг. «Она, конечно, может и свое что-то выдать, но ты лучше не верь. И спиной к ней не поворачивайся. И не перечь. Хотя не, перечить можно. Но она тогда визжать начнет. Если что, я за дверью буду ждать». Я едва не улыбнулась от перечисления доступных мне действий в точности повторявших список, озвученный для поведения с Аркенусом. Но последняя фраза заставила меня напрячься. «А ты со мной к ней не пойдешь? Не то чтобы я всерьез рассчитывала на защиту десятилетки, но все же как-то спокойнее. Да и зубастик — мощное оружие. У нее стоит защита от некромантов и любого проявления некромантской магии. Тяжело вздохнул он. «Зашибись. Значит, тапочка меня тоже не спасет. «Это она от кого? От тебя, что ли?» «Ага. Я ей как-то напустил туда дохлых мышей», — протянул Мартин, мечтательно зажмурившись. «Угу». «Сделать себе прямо огромную пометку где-нибудь. Вообще никогда не ссориться с юным некромантом. Правда, подозреваю, у мальчика это все же был жест отчаяния, привлекал к себе внимание. И потом, даже если оградила комнату от заклинаний, из страха или еще что, зачем ставить барьер целенаправленно от брата? С каждой минутой размышления видеться с принцессой хотелось все меньше».